Она уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописующей в виде сцен, человеческие страдания и страсть. Допустимо только нефиктивное, неигровое, не игровое, не притворное, выражение страдания в его реальный момент».